Глава 16 К Кургану мы подъехали, когда уже совсем стемнело. На этот раз я сам вёл неприметную машину начальника охраны отеля. Лимузин бы привлек много ненужного внимания. Да и Гамлета тащить сюда было не слишком логично. К тому же мы понятия не имели, сколько здесь пробудем. Можем и сразу выскочить, можем даже внутрь не заходить, если на нас с порога нежить попрёт. А можем и до утра застрять. Все зависит от того, какой зверинец нас ждёт внутри». «Существуют специальные заклятия для вскрытия таких вот могильников», — спросил Егор, когда мы подъехали к Кургану и вылезли из машины. Вплотную я не подъезжал, оставляя себе место для маневра. «Да, а также существуют инструменты, которыми пользуются те, кто не владеет даром земли». Я задумчиво смотрел на холм, прикидывая, где может располагаться вход. «Курган настолько плотно зарос землей, что определить нахождение входа даже примерно мне не удалось». Ладно, будем исходить из того, что входы в гробницы делались с северной стороны, ориентируясь на полярную звезду. Надеюсь, что здесь расположение соответствует канонам. А то получится не слишком весело, если я буду пытаться пробить вход там, где его изначально не было. Ушаков отошел немного назад, чтобы не мешать мне. Уж с чем-чем, а с дисциплиной в их клане все нормально. Андрей Никитич быстро даст понять, в чем представитель его клана неправ, а прямые приказы главы не обсуждаются ни при каких условиях. Я запустил земляной щуп и практически сразу наткнулся на преграду неестественного происхождения. Значит, я все верно рассчитал. Прикрыв глаза, я нащупал пласты основной стихии. Земля была неповоротлива и основательна, слишком тяжеловесна для меня. Я привык к стремительному и яростному огню и непредсказуемой воде, так же, как к холодному спокойствию смерти. Землю я никак не могу прочувствовать до конца. Она была мне непонятна и не вызывала никаких положительных эмоций. «Может быть, именно поэтому я так редко призывал этот дар». Отклик клик пришел мгновенно. Надо же, оказывается, дар, как норовистый жеребец, может застояться. Надо мне все-таки чаще с ним встречаться, иначе я совсем не смогу его контролировать». Земля разошлась в стороны, открыв огромный валун, который, похоже, был поставлен вместо двери. Как интересно, закрыли гробницу, чтобы уж наверняка праздно шатающиеся зеваки сюда случайно не забрались. Наверное, тот, кто устроил похороны, что-то знал о погибших, раз решил обезопаситься. Здесь защитные руны. Егор вышел из-за моей спины и принялся осматривать камень. И что-то вроде предупреждающих знаков. «Откуда ты это знаешь?» Я присел на корточки и посмотрел на весь рун по краю камня. «Меня много чему учили. Не знаю, правда, зачем, но иной раз и пригождается». Егор провел пальцем по руне. Я же поднялся на ноги, покосившись на Ушакова. «Тебя слишком хорошо и слишком многому учили, чтобы ты остался всего лишь боевиком клана». «Предупреждение чего?» — наконец спросил я, понимая, что надо что-то решать. «Или мы идем дальше, или я закрываю следы нашего здесь пребывания?» Предупреждаю о последствиях, каких именно, непонятно. Но они не связаны со смертью, скорее с обретением чего-то». Егор повернулся ко мне. «Я не понимаю, что здесь написано дословно». «Вот уж храни нас, Боги, от разных приобретений из склепов». Я снова начал сомневаться насчет того, стоит ли нам туда входить. «Тут бы при своем остаться. Кстати, как ты сумел так быстро получить разрешение на вскрытие кургана?» Я вспомнил про разрешение уже, когда начал работу над телепортом. Самому идти было лень, к тому же Егор больше меня хотел попасть в этот курган, поэтому я его и отправил в муниципалитет за разрешением. Вернулся он уже через полчаса, Но я был занят телепортом, поэтому задал вопрос только сейчас. Зашел в муниципалитет, все уже по домам собирались. Представился и спросил, у кого могу получить разрешение. Меня проводили к мэру, он очень душевным человеком оказался, сразу все подписал, ответил Егор. Даже не спросил, зачем нам это понадобилось. А, и твой новый кинжал, который ты с собой потащил, тут совсем ни при чем, я скептически хмыкнул. Нет, конечно. Ты за кого меня держишь? Я его даже не обнажил ни разу. Да ладно. Я повернулся к нему. «Ты первым выхватил кинжал, когда моя первая встреча с Ушаковыми зашла в тупик. Так должность у меня такая, и защита главы клана стоит на первом месте даже ценой собственной жизни. Слишком пафосно. Я дотронулся до шероховатой поверхности камня. Зато верно и отражает суть кланов. Да и к тому же, как я уже говорил, дед Андрей не дал бы нам сцепиться. Егор невольно нахмурился. Так что будем делать? Заходить, что мы еще можем делать? Не обратно же в отель ехать». Я снова призвал дар земли, а Егор отошел в сторону, чтобы не мешать мне. Камень дрогнул и начал медленно откатываться в сторону подталкиваемой самой землей. Я краем глаза заметил, как вокруг Ушакова пошла волна искажения, а в руке сверкнул меч. В открывшемся проеме никто не показывался, и это было странно. Уж парочка слуа обычно дню и ночует, ждут, когда людишки решатся открыть проход. При этом такие пошлые понятия, как время, их не интересуют. Они могут ждать веками. Вот только к нам никто не вылетел, и это обстоятельство заставило меня поморщиться. Неужели моя теория насчет архилича начала находить подтверждение? Но тогда оружие нам не поможет, как и другая магия, кроме магии смерти. Победить Лича, каким бы сильным он ни был, можно было двумя способами: упокоить стандартным комплексным заклятием изгнания или же сжечь кости изначального носителя. Во всех этих способах был только один изъян. Лич не будет стоять и молча смотреть, как его уничтожают. Он предпримет все, что есть в его арсенале, чтобы добраться до обидчиков. Это было плохо. Это было очень плохо, потому что Архилличи, добавок к практически неисчерпаемой энергии дара смерти, еще и мозгами обладают. Негромко выругавшись, я шагнул к проходу, не отпуская дара смерти. Нам придется за собой эту так называемую дверь закрыть, потому что сдается мне, там внутри может кто-то по-настоящему могущественный обитать. Тот, кто мелких уродцев, просто перебил со временем из-за скуки. «Раз надо, значит, закроем». Его ослабил удар, но меч все еще продолжал держать в руках. «Тебе виднее, я вообще в такой ситуации оказался впервые. Что мне делать?» «Лучше призови воду. Твои изменяющие структуру штуки, безусловно, хороши, но против нежити не подойдут. Им менять нечего. Большинство из местного бестиария — бестелесные твари». Идти внутрь все еще не хотелось. Меня одолевали странные предчувствия, что обязательно произойдет что-то не слишком для меня приятное. Еще это предупреждение. Ладно, входим. Здесь и сейчас я всегда буду идти первым. Егор ничего не сможет сделать, если мы столкнемся с Личим. Зато он сможет прикрыть мою спину и вполне укоротить на башку Рейфа. Умений и реакции у него на это хватит, тем более, что я вкратце донес до Ушакова характеристики тех тварей, которые могут нам повстречаться в усыпальнице, а также методы их устранения, включая несколько физических. Взять тех же зомби. Уничтожить он их не сможет, но замедлить и ослабить вполне. По стенам зала были расположены факелы, которые вспыхивали холодным призрачным светом по мере того, как мы проходили к основному коридору. Камень позади нас встал на свое место, отрезая от внешнего мира. Первый обитатель кургана выскочил из бокового коридора, когда мы уже почти прошли поминальную комнату — Я даже сначала не заметил этого коридора. Точнее, заметил, но не придал значения, потому что проход был густо затянут паутиной, из-за чего создавалась видимость, что по этому проходу никто не ходил с того момента, как гробницу закрыли. Это был Рейв. Он двигался с огромной скоростью, но Егор сумел отреагировать, и голова нежити покатилась по полу, а тело практически сразу начало истаивать, оставляя после себя лишь грязные полуистлевшие тряпки». Как только голова Рейфа коснулась пола, из всех боковых коридоров на нас навалилась весьма разнообразная нежить. А ведь до этого момента все проходы, кроме основного, к которому мы и направлялись, были закрыты паутиной. Некоторые же проходы вообще были лишь обозначены. В них обвалились потолки, перекрыв дорогу, а на месте потолков свисали переплетенные корни деревьев, постепенно отвоевывающих себе жизненное пространство. Пройдет еще немного времени, и эта гробница перестанет существовать». Но тогда вместе с ней перестанет существовать все то, что сюда вместе с принцем напихали. И все бы ничего, но разрушение гробницы привело бы к весьма закономерному исходу, полному разрушению охранного контура, не дающего нежити выбраться наружу. И если бы это произошло, то весь зверинец, который вывалился на нас с Ушаковым, обрел относительную свободу передвижения и вырвался наружу, за пределы могильника. «Откуда их столько?» – прошепел Егор, я оглянулся, отметив, что нас весьма грамотно взяли в кольцо, отрезав от всех выходов из залы. «Да кто бы знал», — процедил я, пытаясь настроиться на массовое упокоение. «Наверное, у них тут вечеринка, они соседи позвали с ближайшего кладбища, все как положено. А тут еще и главное блюдо само пришло». Уже через минуту мне стало не до разговоров. Меч мелькал в руке, работая со скоростью ветряной мельницы. Про магию никто из нас даже не вспомнил. Точнее, мы помнили о ней постоянно, особенно я, потому что часть навалившейся на нас толпы можно было только упокоить с помощью арсенала Некроманта. Но у меня не было ни секунды, чтобы просто остановиться и перевести дух, не говоря уже о том, чтобы суметь подготовить сложное заклинание, которое мгновенно лишило бы нас большей части нападающих. Удар, разворот, сразу же еще один удар. На пол одновременно падет башка Рейфа, и обе руки мерзостного на вид зомби. Снова разворот, кинжал затыкает пасть Банши, которая уже хотела дать нам насладиться ее пением, а упорный безрукий зомби падает на пол, лишившийся двух нижних конечностей. Ушаков оттек голову очередному зомби. Правильно, без головы далеко не уйдешь. И смердящий кусок дерьма принялся бессмысленно метаться, натыкаясь на напирающих собратьев, и даже несколько раз чуть не сбив с ног меня. В какой-то момент я понял, что уже все. Усталость накатывала волнами, и поднимать меч становилось с каждым разом все труднее. Сзади слышалось тяжелое дыхание Егора. Нас просто задавливали числом, и главная проблема состояла в том, что наши противники были уже мертвы, следовательно, они не чувствовали ни страха, ни усталости, ни боли, да и чувство самосохранения не было им свойственно. Я развернулся, снеся по ходу голову очередному Рейфу. С этим уродом скопище приятелей сыграло злую шутку. Он потерял половину как минимум своей подвижности и скорости, попросту увязнув в толпе. От омерзительного запаха окружающего нас становилось трудно дышать, и все чаще я сдерживал рвотные позывы, которые уже не поддавались контролю. Нужно было заканчивать как можно быстрее, или эта толпа покончит с нами. Откуда их здесь столько взялось? Это был хороший вопрос, но вот прямо сейчас не слишком актуальный. «Дай мне...» — я отшвырнул ногой обрубок зомби, который целенаправленно полз в моем направлении и старался укусить за ногу. «Две минуты, чтобы я дар развернул. Я отсек какую-то часть тела очередному зомби». Именно этих тварей было здесь больше, чем всех остальных представителей нежити. а еще нигде не было видно лича, и это меня напрягало больше всего. Мы и так уже еле на ногах держались, и выдержать еще один бой с сильным личем было бы проблематично. «Давай!» — сквозь зубы процедил Егор и призвал дар, отсекая нас барьером воды от особо настырной нежити. Напор уменьшился, но Ушаков просто не сможет долго удерживать дар и одновременно сдерживать прорвавшуюся сквозь барьер нежить. Я покосился на Егора. У него на щеке красовалась длинная царапина, а кинжал он уже в ком-то оставил. Остановившись и опустив меч, я начал призывать дары. Прежде всего семейный. Нужно было остановить этих тварей, замедлить их до максимального предела и тем самым дать передышку и мне, и Егору. Ощущения при воздействии на время всегда были мерзкими. Словно ты пробираешься сквозь воздух, как через густое желе. Меч, судя по ощущениям, стал весить раза в три больше но мне не нужно было ничего им делать. Я призвал смерть. Вот кому никакие преграды были не интересны. Она развернулась в этом месте предельной концентрации изначальной стихии, и волна нападавших попыталась отхлынуть даже в густом мареве замедления, потому что самый тупой слуа почуял некроманта и попытался отползти и не отсвечивать. Массовое упокоение можно сравнить... Да ни с чем это нельзя сравнивать. Грязно, мощно и больно, если мертвые тела и перерожденные души еще могут испытывать боль. Но на переживания и душевный дискомфорт зомбаков и остальных рейфов мне было, откровенно говоря, плевать. Заклятие понеслось по залу, и я одновременно отпустил время. Качнувшись, помотал головой, приходя в себя, и тут же присел из-за обрушившейся на меня какофонии звуков. Виск и завывания слились в сплошную звуковую волну, которая нас с сушаковым опрокинула на пол. Наплевав на безопасность, я бросил меч и закрыл уши руками, приоткрыв рот, чтобы не получить звуковую контузию. Приятного-то мало, когда из ушей кровь хлещет, да еще и не слышишь ни хрена. Меня в спину что-то ударило, и я завертелся, пытаясь сбросить с себя навалившуюся тяжесть. Рядом матерился ушаков. Вскочив на ноги, я увидел тот самый обрубок земли, который все-таки сумел до меня добраться, и упал мне на спину, правда уже в виде куска вонючей плоти, не подающей никаких признаков псевдожизни. Я осмотрелся по сторонам. С пола поднимался Егор, пытающийся отряхнуть куртку и штаны от налипших на них остатков гнилой плоти. Из коридора вылетел заблудившийся Рейв. Я успел схватить меч, но меня опередил Ушаков. Он с каким-то остервенением несколько раз рубанул по уже обезглавленному телу, пока было что рубить. Я покосился на него, но промолчал, ничего не сказав. «Где Лич?» — в полголоса пробормотал я. «Где этот паршивый Лич? И кто вашу мать управлял этим нападением?» «Почему ты думаешь, что кто-то этими зверушками управлял?» Егор сдержал рвотный позыв, осмотрев пространство вокруг себя. «Потому что нас здесь очень профессионально зажали. Я злопнул лежащую невдалеке полугнилую конечность. Если бы не стечение обстоятельств, не твоя просто отличная подготовка и не мои дары, хрен бы мы выбрались живыми. Даже телепорт не смогли бы настроить. Я сплюнул тягучую слюну». «А все эти твари на самом деле настолько тупорылые, что встречаемых группами хотя бы по 10 особей, то даже не вспотели бы. Самую гнусь, двух банши я сразу нейтрализовал. Рейфы завязли в толпе, а остальные нас просто массой могли задавить, тем более что упокоить их без дара смерти практически невозможно. Вот только ни один из них никогда бы не додумался собрать такую толпу. Вот в чем дело». «Надо идти». Егор поежился, но решительно поднял меч. «Если здесь был командир, то он где-то там» и Ушаков указал мечом на центральный проход, потому что я не заметил изменения в поведении нападающих, даже когда то применил дар. «Да, надо идти. Чем дольше стоим, тем больше усталость наваливается». Я кивнул и побрел в направлении, куда указывал Егор. Очутившись в широком и довольно чистом, в отличие от других проходов в коридоре, я приказал себе собраться. Где-то здесь мог оказаться лич, и нужно было быть готовым к встрече. Коридор был широким, но довольно коротким — Он привел нас в похоронную капсулу, в стене которой было выбито множество ячеек. В некоторых из них все еще лежали тела, все они были в виде скелетов, на некоторых не сохранилось ни кусочка плоти. И откуда тогда зомби? Вопрос Ушаков задал вполне нормальный, и я даже знал на него ответ: Какое-то заклинание сохранения тел, вот только ничто не вечно, и гробница эта скоро обрушится полностью, и чары уже перестали действовать, и зомби начали слегка пропадать. Я подошел к одной ячейке и вытащил из нее небольшой сундук. Сундук был полностью оббит насквозь проржавевшим железом, но от него так фанило чужой магией. «Ха!» — раздался голос Ушакова. «Я знаю, что это. Так выглядел наш семейный дар когда-то. Конкретно здесь стоит изменение внутренней структуры, чтобы избежать порчи содержимого. Но, полагаю, это наш приз. Больше я ничего не нахожу, даже близко похожего на драгоценности. Какой-то нищий нам принц попался, даже обидно». «Столько усилий и всего один сундук». Я поднялся на ноги. Осталось на саркофаг взглянуть, и можно отсюда двигаться в направлении отеля. Саркофаг стоял на небольшом возвышении. Еще даже не дойдя до него, я почувствовал движение. А вот и командир. Егор усмехнулся, глядя на беснующийся в саркофаге скелет, кости которого были соединены силой, когда-то бушевавшей в принце. все таки он был одаренным. Легенда насчет него ошиблась. «Почему не закрыли крышку?» «Чтобы не нарушить контур, создаваемый цепями», — ответил я, глядя на умертвие, и ощущая непонятную схожесть его со мной, точнее, с Зелоном. Он так и не смог смириться с поражением, и те, кто устроил захоронение, предполагал подобный исход, раз были предприняты такие меры, как зачарованные цепи, прочность которых, похоже, стала уже подтачиваться временем. Как бы то ни было, мы вовремя сюда зашли, потому что скоро цепи не выдержали бы». И давно мертвый принц пошел войной на живых, чтобы отомстить уже давным-давно умершим врагам. «Отойди», — коротко приказал я Егору, и тот послушался, отходя от саркофага подальше. Я же призвал дар огня. Как только его коснулись очищающие языки обжигающего пламени, принц внезапно успокоился. Череп с горящими в глазницах потусторонними огнями повернулся в мою сторону, и наши взгляды встретились. А потом отблеск пламени сыграл со мной дурную шутку — «Мне показалось, что я увидел в его глазницах свое отражение. Вот только я увидел там не Костюк Керна, а Зелона во всем его блеске и великолепии. Пошли отсюда». Я достал кольцо-телепорт, когда на дно саркофага упали освобожденные цепи. «Я хочу помыться и разделить добычу. А ещё я хочу отдохнуть от этого паршивого места». Егор в ответ только кивнул и подошел ко мне, держа в руках меч и сундук с сокровищами. Похоже, он тоже был уже курганами сыт по горло.